Глава пятая. Исповедь. «Лечить зло, которое нельзя исцелить, — это безумие. Нужно жить дальше». Испанская поговорка. Апартаменты в итальянском квартале Бруклина оказались весьма уютными, светлыми, просторными, с приемной и спальней. В них даже имелась собственная ванная комната — Роскошь, от которой Диана пришла бы в восторг, если б не была столь подавлена. О стоимости подобного жилья она не рискнула и спрашивать. Едва ли жалкие шесть долларов в неделю, как у мистера Джоул. «Донна Филомена проследит, чтобы вы ни в чем не нуждались», — обронил напоследок Медичи, сдав ее с рук на руки полненькой итальянке. Та едва не присела, увидав важного гостя на пороге, и мигом перехватила тяжелую сумку у него из рук. «Располагайтесь. В доме имеется телефон. У Донны Филомена есть номер, по которому со мной можно связаться. Используйте его в случае, если заподозрите что-то неладное. Даже если просто покажется, мисс Фостер», — уточнил итальянец. «В подобных вопросах лучше перестраховаться, чем упустить». «Благодарю вас», — искренне сказала Диана, глядя в глаза Медича. «Вы даже слишком добры, мистер Медича». «Уверяю вас, это не чтобы вернуть старицей», — также серьезно отозвался итальянец. «Считайте это помощью важному свидетелю». «Подозреваемый, мистер Медича», — грустно поправила Диана. «И как бы помощь не вышла вам боком, «Поверьте, я переживаю вас больше, чем о себе, и лучше бы вы...» Диана отвела глаза, опуская голову. Теперь она выглядит еще и неблагодарной. Но знал бы мистер Медича, как остро она ощущает свою вину. Нет такой причины, по которой один человек должен страдать ради другого. Подбородка коснулись. Легко, ненавязчиво, даже бережно. Диана вскинула глаза, встречая внимательный и в этот миг теплый взгляд. «Не извиняйтесь, мисс Фостер», — негромко проронил Медичи. «Если я еще не разучился видеть людей, вы сейчас тонете. И вовсе не потому, что не умеете плавать. А я, так уж получилось, не имею привычки перекладывать ответственность за принятое решение на утопающих, тем более если их активно топят». «Это благородно», — слабо улыбнулась Диана, ощутив, как пальцы мужчины соскользнули с ее лица. Верно стоило как-то отреагировать, но она не имела опыта в общении с мужчинами. И, по правде, не стремилась его приобрести. «И даже если вы не рассчитываете вернуть старицей, пусть вам все равно воздастся». «Вы сейчас говорите, как моя покойная матушка». «Простите». Рассмеялась Диана, закрывая ладонями вспыхнувшие скулы. «До встречи, мистер Медичи!» Итальянец улыбался, когда Донна Филомена пыхтя загнала ее в дом, тотчас захлопнув дверь за широкой спиной. Водитель, молодой Альтьеро, успел только рукой махнуть на прощание, и Диана оказалась предоставлена хлопотом пожилой итальянки. На английском донна Филомена говорила немногим лучше, чем сама Диана на итальянском, поэтому складного диалога у них не получилось. Дом оказался частной гостиницей, управляемой лишь итальянкой да ее взрослыми детьми, которых донна Филомена гоняла столь нещадно, что Диане мигом захотелось спрятаться в отведенном ей номере. К счастью, итальянка угадала ее желание остаться одной и исчезла, вручив ключ от комнат. Похоже, от гостей дома Медичи не требовали даже чаевых. Впрочем, едва ли Диана могла бы предложить достойную сумму. Номер оказался лучшей версией съемных апартаментов, которые Диана видела за годы жизни в Нью-Йорке. Остановившись на пороге, она аккуратно сняла ботинки и прошла внутрь приемной почти благоговейно. Теплые ковры, мягкие кресла, книжный столик и окно, выходящее на улицу. Мистер Медичи предупреждал, чтобы до прибытия детектива Ллойда она вела себя осторожнее, что верно означало не высовываться и не разгуливать по улицам без нужды. Но Диана и не собиралась. ни после таких потрясений точно. А еще она попросту не смогла устоять перед искушением. В ванной комнате оказалась горячая вода. Спустя пару часов Диана вышла из царства чистоты, ароматов и блаженства, посвежевшая, расслабленная после горячей ванны, с обновленным макияжем и заново завитыми локонами. Она успела даже надеть свежую блузку и юбку, когда в дверь громко и уверенно постучали. Впрыгивая на ходу в офисные туфли на каблуке, единственную сменную пару, захваченную из прежней жизни — Диана бросила придирчивый взгляд в огромное, во весь рост зеркало в спальне. «К подобной роскоши легко привыкнуть. Отвыкать будет куда болезненней». Мисс Фостер. Утвердительно поздоровался детектив Ллойд, склоняя голову. Спохватился, сорвал в шляпу и невольно скользнул по ней одобрительным взглядом. Настроение сразу улучшилось. Все-таки выглядела она наконец-то хорошо. «Доказано!» «Я могу войти?» «Разумеется!» Диана отступила в сторону, тотчас прикрывая дверь за детективом. «Вы один...» «Соскучились по мистеру Медичи?» удивился детектив, оборачиваясь. «На самом деле, это чудо, что он оказался рядом. Если то, что рассказал Франко, правда...» «Франко?» удивилась Диана. «Джан Франко!» поправился Солоид. «Джан Франко Медичи, мой друг!» и, как я понял, ваш невольный спаситель». «Джан-Франко», — улыбнувшись, повторила Диана. «Красивое имя». «Я передам», — серьезно кивнул Джон. «Так это правда?» Смотря что он рассказал, вздохнула Диана, присаживаясь в кресло. «Поэтому я здесь», — подтвердил Джон Ллойд, падая напротив. «Услышать вашу версию, а также все, что вы сочтете нужным, добавить». «Потому что, мисс Фостер, я сейчас понял одну вещь. Я не могу сдвинуть вас с места». Диана замерла, вглядываясь в черные, непроницаемые глаза детектива. И чего ей казалось, будто они тёплые. Сейчас взгляд Джона Ллойда почти пугал. Верно от того, что заглядывал в самую душу. «Я один из сильнейших живых менталистов планеты, мисс Фостер. Буднично, словно речь шла о погоде, обронил Джон лойд. Но, как и другие менталисты, я не могу воздействовать на себе подобных. Я могу сдвинуть предметы, которые на вас или вокруг вас, но ваше поле не поддается. Блок, бетонная стена. «Вы менталистка, мисс Фостер», — утвердительно произнес Джон, подаваясь вперед. «И, насколько я понимаю, незарегистрированный маг». Диана выдохнула, складывая руки на коленях. Подняла взгляд, встречая ответный, внимательный, почти жесткий. «Что вы хотите узнать, мистер Ллойд?» «Правду», — тут же отозвался детектив. «И все, что вы сочтете нужно мне рассказать». Диана кивнула, принимая вежливое предложение. «Джон Ллойд не давил. Он, как и его необычный друг, предоставлял ей выбор». «Я расскажу» пообещала она. «Потому что вы кажетесь порядочным человеком, детектив. И вы мне нравитесь. Я чувствую». Сложно признаться в том, объяснение чему не находишь. Диане все труднее становилось держать себя в руках и постоянно напоминать себе, что человек напротив ей не знаком, что это всего лишь слуга закона, детектив, с которым у нее нет и не может быть ничего общего. Только она, избегавшая мужчин с ранних лет, чувствовала себя в безопасности рядом с Джоном Ллойдом. Настолько, что едва удерживалась от того, чтобы не ухватиться за симпатичного детектива и не прижаться, наконец, к тому, кто, если не защитит, то поддержит, несмотря ни на что. Глупое, необъяснимое чувство. И проверить-то никак не удастся. Джон Ллойд был прав она никак не могла воздействовать на другого менталиста. Даже мельком заглянуть в его сознание не сумела бы. Как он там выразился? «Бетонная стена, а не человек». «По правде, я очень голодна», — не невпопад выдохнула Диана, рискуя показаться совершенно уж невоспитанной. «Или шельмоватой девицей, избегающей открытого разговора, потому что ей есть что скрывать». «Простите, пожалуйста», — тут же вспыхнула она. Просто я с утра даже воды не пила. Готовилась к причастию, потом воскресная служба, а затем все эти потрясения». Детектив Ллойд отреагировал неожиданно. Он обрадовался. «Честно, умираю с голоду», — признался лорд-менталист, скакивая с кресла. «Пока забежал к Вольфу, пока прибежал домой, а тут уже медичи трезвонит, чудом поймал на месте. Я сразу сюда». «На углу итальянский ресторан, одно из многочисленных предприятий нашего общего знакомого. Продолжим разговор там!» «Общего знакомого», — повторила Диана, поднимаясь следом. «Мистера Медичи?» «Врет, будто получил наследство», — мрачно подтвердил детектив, подавая ей пальто. «Вы любите итальянскую кухню?» «Я ем все», — призналась Диана, закрепляя шляпку булавкой. Локоны, разумеется, вновь распрямятся. Хоть бы до конца позднего обеда продержались. «Отлично!» — кивнул Джон Войт, пропуская ее вперед. «Если разговор затянется, то мы, по крайней мере, не умрем с голоду. Верьте мне, нам просто не дадут». В скорости Диана убедилась, что детектив ничуть не приукрашивал. К заказанным порциям спагетти и капрезы им подали панцанелло и целую корзинку ароматных чабатта с хрустящей корочкой. От вина детектив Флойд решительно отказался, зато сразу заказал два чайничка чаю с десертом. «Любите сладкое?» — улыбнулась Диана, оглядываясь по сторонам. Выбор ресторана оказался удачным. В такое время обеденные посетители уже разошлись — Занятыми оставались всего пара столиков, да и те скрывались закатками с гигантскими фикусами и пальмами, отделявшими столики друг от друга. Официанты, не стесняясь немногочисленных гостей, уже принялись за послеобеденную уборку и украшение небольшого зала к Рождеству. Диана с интересом приглядывалась к огромному деревянному ящику, который выволокли на середину зала, из которого буквально вываливались разноцветные гирлянды, шары и золотистые звезды. На официантов покрикивал управляющий, указывая, куда и что повесить, и заодно поясняя, почему все они идиоты и что руки у них растут вовсе не из плеч. Итальянский Диана знала плохо, но бурная жестикуляция исключала превратную трактовку. «Обожаю», — признался Джон, облокачиваясь о столик. «Эвелин не устает мне напоминать, как это вредно, а Константин ей подпевает. Хотя Вольф сам грешен. Поймал его за поедание мороженого, и это в ноябре». «Ваш друг», — вспомнила Диана, — «как он? Надеюсь, с ним ничего не случилось?» Джон Ллойд неопределенно повел плечом. Выглядел детектив замотанным, но все таким же энергичным, как и с утра. «Сегодня нет, а в целом, пожалуй». Константин подвязался помогать Бруклинской клинике по рекомендации профессора Зборовского. «Это лучше, чем ничего», — тотчас оговорился Ллойд. «Хотя с данными Константина работать рядовым хирургом в частной клинике...» Вы не представляете, что это за человек, мисс Фостер. Константин Вольф тоже менталист, пусть и слабый. Он вместе с профессором Сборовским разработал способ определения магической ауры на теле человека. Запатентовал несколько открытий. А в Лондоне он, к тому же, служил викарием у англиканцев. Детектив умолк, когда к ним подбежал официант с целым набором соусов. Расставив тарелочки на столе... Парень вновь убежал, предоставив гостям право выбирать приправу по вкусу. «Такого человека невозможно сломить никак, кроме как изнутри», — уже тише закончил мысль детектив. «Ирландия нас сильно подкосила. Вольф до сих пор ищет утраченный смысл, топя себя в работе и в служении Богу. Когда мы с Эвелин отправились в Штаты, он сказал, что последует за нами, потому что в Англии его мало что держит. Неправда, конечно». Когда Вольф заявил об уходе, в лаборатории и в управлении уголовного розыска едва не взвыли, а церковный приход Константин попросту оставил, как только ему отказали в отпуске, утратив при этом, вероятно, сан. И все равно потащился следом. Так и заявил, мол, без его помощи нам своенравную девицу ни за что не сыскать. «Самомнение!» И Джон Ллойд помотал головой отчего смоленные волосы окончательно растрепались, и детектив показался внезапно совсем молодым, почти мальчишкой. «Удивительный человек», — заметила Диана. «Вполне объяснимо, что он сейчас в расстроенных чувствах. Столько потрясений сразу, и наверняка корень его волнений сидит внутри. С разумом, как я поняла, мистер Вольф в полном согласии. Значит, бунтует сердце». Я, пожалуй, хотел бы с ним познакомиться. С таким человеком наверняка интересно даже помолчать». «О, я непременно организую вам встречу», — пообещал детектив. «Если не возражаете, я бы хотел, чтобы Вольф проверил вашу ауру». Тиана тут же растерялась. «Но со дня убийства прошло так много времени. Вы рассчитываете увидеть следы моей ауры на теле мистера Роуза? «Нет, разумеется». «Уже слишком поздно. Хочу узнать, насколько вы сильная менталистка, мисс Фостер. Это ваше настоящее имя?» Бутнично заданный вопрос заставил вздрогнуть, но Диана быстро взяла себя в руки. Поздно отступать, когда решение принято. Да и разговор с детективом напоминал скорее дружескую беседу за чашкой чая, нежели допрос. Глупое чувство нарастало. Она, много лет избегавшая намека на прежнюю жизнь, доверяла ее здесь и сейчас человеку, с которым была знакома всего пару дней, и который при желании мог бы отправить ее, если не за решетку, то обратно через мексиканскую границу. Десять лет назад меня звали Дино Флорес. Тяжело проронила Диана. Дочь сеньора Фиделя Флореса. Детектив догадался не сразу. На лице бывшего британского следователя отразилось непонимание, смутная догадка, а затем почти восторг. Совсем не та гамма чувств, на которую рассчитывала Диана. «Так Маркус был прав!» — восхитился детектив. «Помните полицейского, который присутствовал на допросе? Сержант Меркадо сразу заметил ваш акцент. — сказал, — так только мексиканцы выражаются. — Какая-то мелочь, я не заметил, сам в Штатах недавно. — Фидель Флорес, босс мексиканского синдиката, да вы шутите! И Луид покачал головой, отставляя недоеденную пансонеллу в сторону. Диана слабо улыбнулась, откидываясь на мягком диванчике. После сытного обеда стало гораздо легче, но упоминание об отце снова бросило в холодный пот. «Боюсь, что нет, детектив». «Так», — посерьезнее лойд опираясь локтями о столешницу. «Судя по вашему лицу, вы уже подписали себе смертный приговор и смиренно ждете исполнения. Я же настоятельно рекомендую не торопиться, а прежде рассказать самому неподкованному в подобных вопросах детективу Нью-Йоркской полиции, что вас так пугает в собственном отце и почему должен испугаться я, «Вы ведь на это рассчитывали, мисс? Ну, пусть будет Фостер!» Диана только головой покачала, с сожалением глядя на британского следователя. «Вы впрямь совершенно не понимаете, куда попали, мистер Ллойд. Простите, но как вас вообще взяли в Нью-Йоркское отделение? Вы же новый человек в городе, а про Фиделя Флореса наверняка слышали только из газет. «О, это отдельная история!» Тут же помрачнел детектив. «Видите ли, я провинился перед отцом». «О!» — сказала Диана. «Не удивляйтесь», — еще мрачнее продолжал Лойд. «Шеф Нью-Йоркского управления — полковник Лэнгдон, его старый знакомый, и отец ему чем-то должен. Лэнгдону нужен был менталист в отделении, а я, так получилось, находился уже в Нью-Йорке. Можно сказать, отец рассчитался мною». А говоривший, что это и на четверть не покрывает моего долга перед ним. Вы расстроились? Наоборот, заверил детектив. Теперь у меня есть доступ ко всем архивам, которые помогут мне в поисках за запропавшей свояченица. Правда, времени на поиски с каждым днем все меньше. Вначале мелкие услуги полковнику Лэнгдону, затем ваш покойный шеф, за которого никто в пятничный вечер не захотел браться, а теперь вы. И взгляды встретились. «И целый мексиканский синдикат на хвосте», — задумчиво добавил детектив. Диана промолчала. Все же Джон Ллойд оказался вовсе не столь наивен, каким старательно себя выставлял. Тогда в кабинете мистера Бэр Ролза, он показался ей другим. И, в принципе, люди, побывавшие на войне, едва ли остаются простодушными. Голос, каким Джон лойд задал следующий вопрос, глубокий и негромкий, вновь заставил ее замереть. «Как же вы ушли от него?» Диана сглотнула, вновь ощути привкус пепла и стали. На зубах заскрипел песок, в ушах зазвенел обжигающий ветер юмы. «От сеньора Флореса можно уйти только в одном направлении», — тихо проронила она, смаргивая видение безжизненной пустыни в могилу». Джон подождал, пока она соберется с мыслями, жестом отогнав подкрадывавшегося официанта, который от простого движения пальцами улетел с такой скоростью, словно детектив Ллойд запустил им из пушки. Впрочем, с лордом-менталистом всякое могло случиться. «Вы разыграли собственную смерть, мисс Фостер», — подсказал детектив. Диана неопределенно пожала плечами. «Полагаю, Прежняя я и впрямь умерла в песках юмы. «Вы ушли через границу со штатами через пустыню?» — поразился и резко выпрямляясь на диванчике. Неосторожно задетая им вилка слетела со стола, но, зависнув в воздухе, послушно вернулась на место. «Я жила с отцом в городке Хуарес. Это почти на границе Мексики и Американской Калифорнии», — уточнила Тиана. Мама умерла, когда мне едва исполнилось четыре года, и меня воспитывала дуэнье, которая прислуживала еще матери, и отец. Сеньор Флорес окружил меня слугами, охраной, убийцами и стенами столь толстыми, что я и не надеялась когда-либо выбраться из-под его опеки. Отец хранил меня как величайшее сокровище, не пользуясь сам, не давая пользоваться другим. Кроме Дуэньи, приходящих учителей, священника и некоторых девочек из прислуги, я почти ни с кем не общалась. Сеньор Флорес обращался с вами жестоко. Джон Уотт не играл в сочувствие. Он сопереживал всей душой. Диана почти чувствовала теплую волну, идущую из самого сердца менталиста. Так вот откуда в нем эта жажда разобраться, защитить, поступить по правде. Это либо идет изнутри, обезоруживая всех, кто думает столкнуть такого человека с прямой дороги, либо попросту срывается, как и любая маска при первом же порыве ветра. Отец был очень добр ко мне, — тихо проронила Диана. Но только ко мне. Слуги говорили, будто я сильно похожа на маму, может, поэтому. Увы, ни одной фотографии в доме не сохранилось. Я помню ее, но глазами маленькой девочки. Уверена, что узнала бы маму с первого взгляда, если б только увидела ее вновь. — Почему же вы хотели сбежать? — Диана невесело усмехнулась. — Сеньор Флорес не был добрым человеком. Если монстры и сказок и вправду бы существовали, он воплощал бы каждого из них. Голос трогнул. Вспоминать отца оказалось страшно. Отца и все, что его окружало. Сеньор Флорес говорил, что я вызываю в нем светлые чувства. Через силу продолжила Диана. Что я — его спасение. Что на небесах ему будет что ответить, когда спросят, что же доброго он сделал. Он, мол, на меня, и я стану его билетом в рай. Сеньор Флорес был набожен и ужасен. Чем добрее он относился ко мне, тем яростнее и беспощаднее он расправлялся с остальными. Чем больше зверст творил, тем ласковее обращался со мной. — Это было ужасно! — голос сорвался, и Диана закрыла глаза, прижимая ладонь к губам. Переждав комок в горле, она вновь подняла веки, отметив, что детектив Ллойд успел заказать чайник со свежим чаем и целую блюдце сладостей. Грязную посуду со стола убрали. То ли проворные официанты, кого детектив все-таки допустил к столу, то ли сам менталист, попросту отправив все лишнее по воздуху на кухню. Я слышал про мексиканские синдикаты. Первым нарушил молчание Джон. Я еще не сталкивался лично, но список их подвигов впечатляет. Похищение людей, вымогательство, работорговля, рэкет, наркобизнес, убийство, пытки, кровавые расправы. «Они не щадят даже младенцев», — обронила Диана, прикладывая пальцы к виску. Зажмурилась, прогоняя настойчивые образы из головы. «Дар или проклятие? Никогда ничего не забывать». А я смотрела. Отец заставлял, когда бывал не в духе. Он знал, как я страдаю от этих зрелищ, как я по несколько дней прихожу в себя, и именно поэтому не позволял ни отвернуться, ни уйти. Я смотрела, как в жестоких муках гибнут люди, и ничего не могла сделать. Потом отец просил прощения. Еще один неотъемлемый атрибут — его лицемерия, Но тут же добавлял, что я сама виновата, что требую от него слишком многого, и что я должна привыкать, потому что он не всегда сможет меня защитить». Детектив Ллойд покачал головой, накрывая ее ладонь своей, неожиданно теплой и крепкой. Диана вздрогнула, и Джон медленно убрал руку. «Я оказалась единственным человеком, кого хотя бы иногда слушал сеньор Флорес. Иногда получалось его удержать от запредельной жестокости, но чаще нет». Я умоляла его подумать о душе. Отец, как истовый католик, иногда слушал или делал вид, что слушал. А потом я узнавала, как он расправлялся с очередными жертвами. Сеньор Фидель Флорес был чудовищем, мистер Ллойд. И он любил меня так, как любят чудовища. Лаская, когда взбредет в голову. И терзая, если я вела себя не так, как он ожидал. Джон Ллойд Молча подвинул ей дымящуюся чашку чая. Вовремя, в горле вновь столком. Глотка сделать не получилось бы, но горячая кружка в ладонях успокаивала. «Ниньо, все, что я делаю, я делаю для тебя тоже. Если ты мой билет в рай, то я твое царство на земле. Я оставлю тебе такие богатства, что ты купишь все американское правительство», медленно повторила Диана на испанском. Он так и не понял. Я пыталась к нему достучаться. Я встречал таких людей, мягко обронил детектив Флойд, позволяя ей сделать большой судорожный глоток чаю. Чудовищная ненависть пожирает их изнутри. Они бы хотели, но уже не способны получать удовольствие никаким другим способом. Вот и приходится насыщаться чужой болью. Стараться вылечить зло, которое не имеет лечения, — это безумие. Диана удивилась, отставляя чашку. «Вы говорите на испанском?» «Учил в университете», — коротко улыбнулся лорд Ллойд. «Я хотел говорить на языке матери. Я так и не спросил, женился ли отец на ней по любви или из-за большого состояния. Испанская аристократия — всегда выгодное предприятие». Диана улыбнулась. Угодили. «Моя мама тоже погибла, когда мне едва исполнилось четыре», — невесело усмехнулся Джон Ллойд. «Это я позже подсчитал. А тогда я просто скучал, но никто не говорил мне, когда она вернется. Диана грустно покачала головой. «Выходит, и у вас выдалось безрадостное детство». «По крайней мере, я не бежал через мексиканскую пустыню к американской границе», — вежливо отдал пальму первенство детектив. «Как вам удалось?» «Мне повезло», — Диана потянулась за конфетой, пошуршала оберткой. Есть не хотелось, но зато получилось занять руки. Отец развязал войну с другим влиятельным человеком и отправил меня подальше от кровавых разборок. Вот только нашу машину взорвали недалеко от границы. Погибли водитель, оба телохранителя и горничная, которую я захватила с собой уже после того, как мы покинули особняк отца. Сеньор Флорес о ней не знал, поэтому решил, что обгоревшее тело принадлежит мне. Меня сочли мёртвой. Об этом я узнала из мексиканских газет много лет спустя. Вы можете проверить в центральной библиотеке, у них есть копия. Ищите смерть сеньориты Дины Флорес. Об этом трубили целый месяц А о том, какую кровавую баню устроил отец взрывателем, писали еще полгода. Как же вы спаслись! Поразился Джон Ллойд, отставляя собственную чашку. Сочувствие детектива не распространялось на конфеты. Рядом с ним громоздилась целая гора оберток. При этом слушал менталист внимательно, практически не разрывая цепи взглядов. «Это произошло на заправке», — вздохнула Диана. «Я отлучилась в дамскую комнату, а когда услышала взрыв, все поняла». Я сбежала через черный выход, захватив лишь сумку и бутылку воды. Работников станции, как я читала, застрелили сразу, как взорвали наш автомобиль. Так что это, пожалуй, оказалось верным решением. Потому что, мистер Ллойд, к тому моменту я предпочла бы смерть, чем жизнь в безумии, которым окружил меня отец. «Понимаю. Я просто шла», — бесцветно продолжила Диана, опуская руки с чашкой прямо на колени. Кажется, на третий день я упала и больше не поднялась. Помню, как радовалась, умирая. Диана слабо улыбнулась, на миг прикрывая глаза. «Ведь я все-таки вырвалась из рук отца. А небеса меня не пугали, ведь я шла к Господу. Еще немного, и я бы снова встретилась с мамой». «Какой ужас!» — пробормотал Джон Лойд. «Что вы! Мне очень повезло!» — мягко возразила Диана. Меня нашли рейнджеры, притом очень скоро. Несмотря на грязь, пыль и порванную одежду, я все таки показалась им местной. Нелегальные иммигранты обыкновенно одеваются иначе, пробираясь через пустыню. Кроме того, я прекрасно владела английским. Отец нехотя нанимал мне американских учителей. Я сказала, что не помню, как оказалась пустыня. Мне совестно, но именно ложь меня и спасла. Меня определили в госпиталь и разослали мои очерки по полицейским участкам. И уже через несколько дней ко мне пришла миссис Фостер. «Вы жили в Колорадо», — припомнил детектив. «Да, она забрала меня с собой», — кивнула Диана. Миссис Фостер признала во мне дочь, сбежавшую из дома два года назад. Разумеется, она понимала, что я другой человек. Как позже признавалась миссис Фостер, надежд на то, что ее Диана жива, у нее почти не осталось. А так, по крайней мере, у нее появлялась я. А я с радостью согласилась, иначе расследование затянулось бы, и меня бы депортировали, как только узнали правду. И никто из родни миссис Фостер не раскрыл обмана, у нее никого не осталось. А рабочие на ее ферме, если и поняли, в чем дело, то промолчали. В городке тоже молча приняли выбор миссис Фостер. Шериф, конечно, наведался, но миссис Фостер переговорила с ним сама а после он нас ни разу не беспокоил. Магия американских городов, мистер Ллойд, в том, что если тебя принимают, то всем сердцем. Миссис Фостер любили и желали ей лучшего. Если ей становилось легче, когда она называла меня Дианой, люди только радовались. Я тоже. И вас так просто приняли? Не поверил Ллойд. Обычно люди в маленьких городках подозрительно к чужакам. Диана грустно улыбнулась. «Но я не была для них чужой», — пояснила она очевидно. «Для них я стала Дианой Фостер, внезапно вернувшейся блудной дочерью Сесилии Фостер». «Вы заняли брешь», — восхитился Джон Ллойд. «И людям оказалось все равно, что пустое место занял другой человек. Удивительная психология». Это оказалось удачной идеей, — с легкой грустью проронила Диана. Миссис Фостер получила любящую дочь, а я обрела вторую мать. Сесилия вкладывала в меня даже больше, чем в настоящую Диану. Это она настояла на местном колледже, она оплатила образование, она покупала мне лучшие платья, выплескивая любовь, которую не могла отдать дочери. Я бы погибла без нее, просто завершила Диана. А затем вернулась настоящая Диана, догадался детектив. «Миссис Фостер отказалась ее принять», — погрустнела Диана. «За семь лет, что мы провели вместе, мы очень сроднились. А миссис Фостер давно похоронила прежний образ памяти. Клянусь, я ни разу не использовала для этого способности менталистки», — быстро оговорилась Диана. «Вероятно, я просто оказалась лучшей дочерью, чем законная наследница. Ведь я очень старалась не доставлять проблем». После жизни с сеньором Флоресом это оказалось несложно. И вдруг воскрешение, ворох неприятных эмоций и дурных воспоминаний. Девушка, явившаяся на порог родной фермы, угрожала скандалом и полицией. «И миссис Фостер отправила вас подальше». «Чтобы не навлечь беды», — кивнула Диана. «Отдала мне документы дочери, чтобы я устроилась на новом месте и велела найти настоящую семью». И я уехала так далеко, как могла. К тому времени я уже узнала, что меня, что сеньориту Дину Флорас считают мертвой, А потому расслабилась, полагаю. Перестала прятаться в глуши. В Нью-Йорке я собиралась заработать на билет в Лондон и отправиться в другую страну, как можно дальше от прежней жизни. А еще потому, что мама была англичанкой. «Неужели?» — восхитился детектив. Так Дуэнья говорила. Смутилась Диана. Надо часто путала. Мама и впрямь говорила на английском, но едва ли была англичанкой. Говорят, я на нее похожа. А где вы встречали черноволосых и черноглазых англичан? Детектив Лойд возмущенно выпрямился и ткнул себя в грудь. Диана рассмеялась. И все же это скорее исключение, чем правило, мистер Лоид. Спорно, но допустим, отмахнулся детектив. «Последний вопрос. Мисс Фостер, вы так часто называете сеньора Флореса по имени?» «Вы правы. Это нарушно», — вздохнула, не разжимая губ, Диана. «Я подозреваю, что сеньор Флорес — не мой отец». «Потому что?» «Потому что я не встречала ни одного менталиста среди мексиканцев, и сеньор Флорес совершенно точно им не был. Мама тоже не владела ментальной магией». А я, так уж получилось, не сумела скрыть проснувшихся способностей от отца. И он вначале разгневался, а затем словно задумался и стал беречь меня еще пуще. А еще Дуэнья говорила, что мама уже носила в чреве, когда сеньор Флорес привез ее в Хуарес. Конфузы случались до браков, разумеется. «Но слишком много сомнительных моментов», — кивнул детектив. «Понимаю». «Я тоже понимаю», — вздохнула Диана, расклашивая юбку на коленях, «что вы ничем не можете мне помочь. Не имеете таких полномочий. Я нелегальный иммигрант». «Это Дина Флорес была бы нелегальным иммигрантом», усмехнувшись, поправил детектив Флойд. «Пусть так, но я живу по чужим документам. А еще я незарегистрированный маг. И поверьте, «Я очень сознательный человек и ни разу не использовала собственных способностей во вред. Да и во благо, к сожалению, тоже не так часто, как могла бы». Джон Ллойд выпрямился, скрестил руки на груди, разглядывая ее так, словно впервые увидел. «Давайте конкретнее, мисс Фостер. Что вы можете как менталистка?» Диана беспомощно развела руками. «Я бы показала вам, но, боюсь, в вашу голову мне не залезть. Я мало знаю о теории ментальной магии и о способностях современных менталистов, поэтому, полагаю, я умею не так уж и много. Я вижу чужие образы в сознании других людей. Вижу все, что видели они. Люди же видят мозгом, а не глазами, — виновата улыбнулась менталистка. Поэтому я легко считываю все, что с ними происходило. И могу показать эти события, ретранслировать другому человеку. А еще я могу удалить некоторые воспоминания или изменить их так, чтобы они не казались тяжелыми. Многим это нужно. Большинство ломает себя изнутри именно потому, что внутренняя боль не дает покоя. Удалив опухоль черных мыслей, можно подарить таким людям жизнь с белого листа. Без груза потерь и тяжелых решений. С их разрешения, разумеется тут же оговорилась Диана, и очень осторожно. Пораженная тишина стала ответом. Джон Ллойд рассматривал ее с восхищением, жадностью и завистью. Лорд-менталист завидовал ей. Глупость, это только кажется. Отец многое бы отдал, чтобы я умел так же. Почти ревниво выдохнул, наконец, детектив. «Диана, вы удивительная девушка». Вы понимаете, на что способны? Манипулировать людьми на самом базовом, образном уровне. Это то, чем менталисты прошлого выигрывали целые войны. Я читала об этом, — улыбнулась Диана. Но менталисты прошлого умели делать это на расстоянии. А мне нужен физический контакт. Без него очень трудно. Но возможно. Но трудно рассмеялась Диана, чтобы не огорчать детектива менталиста еще больше. Джон Лойд резко поднялся из-за стола, порывисто застегивая пиджак. Вот теперь я точно хочу, чтобы на вас взглянул Вольф, — решительно заявил детектив. И если вы мне сейчас не соврали, а вы не соврали. Я все-таки не худший менталист в мире, то вы поможете мне решить дело Б Роуза в считанные минуты. Я прав или я не прав. Диана тоже поднялась, не скрывая улыбки. Энергичность и решительность Джона Ллойда заражали и очаровывали. «Я постараюсь, но с бумагами я разберусь», — пообещал Джон Ллойд, помогая ей накинуть пальто. «И сеньором Флоросом тоже. Вы теперь под моей защитой, мисс Фостер». Наверное, подобное заявление от лорда-менталиста, да еще и законника, многого стоило. Вот только обрадовалась Диана. Совсем не поэтому. И от этого стало тепло и совестно одновременно. Ведь не может Жанна испытывать подобные чувства к женатому мужчине. «Диана», — разрешила она, улыбнувшись, когда Джон Ллойд задержал на ней взгляд. «Джон», — серьезно кивнул детектив, завершая знакомство.